Глава 3. Ар 24. Нет, но какова стерва? Может, она знает обо мне и так изощрённо издевается из тех, кто меня сюда запихали? Не зря же управление у неё. Модная лошадка. Сколько времени меня на коленях торчая заставляла. Ещё и язва, оказывается. Не ожидал. Только реакция на мужиков какая-то странная. Из моих знакомых баб почти все пользуют эротических киборгов. Потом нормальный парень не представляет, с какой стороны подступиться. Тфу. Мощная боевая машина куховарит как какой-то бытовой раб. В доверие входит приготовлением кофе и вопросами о женихе? Да ладно. Не верю, что это и правда на девчонок действует. Хотя, если ему нужно войти в доверие, значит, она тоже не в курсе о его планах. И обо мне внутри, соответственно. Тогда реакция логична. Она его, меня, то есть, боится и засыпать, похоже, не планирует. А зря, что она ему противопоставит, если он решит ей шею свернуть? Разве только сам корабль нападение не заблокирует? Друг отвечает Милакран. Учились вместе. У него ремонтная мастерская. Проверит, всё ли нормально восстановилось. Спасибо, Мэл прямо чувствую, как губы растягиваются в улыбку. В голосе появляется едва уловимая вибрация. Но хозяйка улыбается в ответ, и даже будто искренне. А, кстати, ведь действительно, начиная чувствовать тело, управлять не могу, но движения ощутимы. Руки вкидывают упаковку от брикетов в утилизатор, выбирать приготовление капучино. Сам бы я предложил ей двойного эспрессо, хотя после стресса Может, и не нужно такого крепкого. Вот в себе точно сделал бы покрепче. Между прочим, вся информация от процессора должна поступать в мозг. Не знаю, как они у киборгов интегрируются и где хранятся данные, но именно мозг отдаёт команды органам. Значит, доступ должен иметь ко всему. И этот мозг теперь мой. Моё нынешнее тело достаёт порции, садится за стол, услужливо выставив перед Милагран Её тарелку с чашкой и дурацкой булочкой далася на ему. Девчонка-то предусмотрительно поставила два сиденья друг напротив друга, боится приближаться. Не слушаю, о чём они там болтают, пытаюсь сосредоточиться на памяти, не на своей, а на памяти этого тела. Что там у нас имеется? Ничего, пустота какая-то. Ладно. Тогда какие программы загружены? Это ведь всё равно что в комп заглянуть, только встроенный. Ничего сложного, и паролей нет. Я себе на время соревнований тоже внедрял для ускорения анализа и реакций. Усиленно нащупываю эту связь, ловлю ощущения. Вот, ещё немного, ну хоть верхние слои для начала. Есть. О, то у него тут весь иродический софт загружен. Если бы я мог закашляться, Непременно закашлялся бы. Что он ей лапшал? Мол, подгрузить ли? Это уже становится интересно. Не успеваю сообразить, как меня словно волной вышвыривает из доступа. Еще таблички заперто не хватает. Ах ты, клони, сын! Значит, как отрывать руки-ноги, так я все чувствую. А как телом распоряжаться, так хрен! В ярости мечусь внутри, но от этого система будто еще сильнее закрывается уходит под полный контроль процессора. Нет, если бы процессор контролировал полностью весь мозг, не появлялись бы киберти, внутри которых развилась личность. А я совершенно точно знаю, что такие существуют, хитро вывернутые твари. Надеюсь, хоть со мной такое не соседствует. Вроде пока никого не видно. Если его сознание не скрывается где-то рядом. Эбонитовый хвост Вот как тут успокоиться, если даже вдохнуть-выдохнуть не можешь. Нет, чёрта в киборг дышит, конечно, хотя и не дышать способен сейчас. А мне остаётся только сосредоточиться на его дыхании, прочувствовать, войти в ритм. Прислушиваюсь к вкусу. Неплохой тут у него кофе, крепкий. Этот боевой клон, наспегованный на нанороботами, себе даже двойной сделал. Вот и гадай теперь. Учёл мои пожелания или просто двойной лучшей энергией заряжает. А кораблик ничего так, из красных, уже не новый, но ещё вполне. Тоже люблю мобильные конструкции. Сейчас здесь одно просторное помещение, а понадобится, из десяток кают можно организовать. Интересно, что там в скрытых разделах? Чего она так завелась? Не как боитесь, что вытаскивает ваши стеллажи и шкафов мисс Эббетт? Еда у неё тут очень даша. От дочки магната другого и не ждал. Углубляюсь в процесс, пытаюсь прочувствовать вкус, движение рук, слиться с ними. Ничего, я ещё украшу этого чурбана и найду тех, кто меня в него запихнул. Не дождётесь. Пока программа продолжает налаживание отношений с хозяйкой, я исследую перепавшее тело. Насколько это мне сейчас подвластно? «Я пока еще не знаю ваших предпочтений, поэтому мне сложно поддерживать разговор», – произносит киборг. «Расскажите о себе». «А какая у тебя в памяти есть информация обо мне?» «А девчонка-то смекалистая. Все проверяет и проверяет нас. Тоже пытается вычислить, откуда мы на нее свалились». «Мелагрен Эббет. Двадцать три стандартных земных года. Около двадцати пяти по лету исчислению Куона». Живёте с отцом и сестрой. Мать погибла 3 года назад. Медицинская ошибка. Ошибка? взвивается вдруг Милагран. А меня преследует устойчивое ощущение, что Тиберг специально тонко и умело выводит её на эмоции. Знает верные триггеры. Да если бы не запрет клонирования, именно тогда Тибериум заставили вычистить все базы. А ведь отец растил клонов и матери, и нас с сестрой. Как раз на такой вот случай, если понадобится внезапная пересадка или там, и ему просто не дали воспользоваться, понимаешь, он задействовал деньги связи, всё, и не успел. Надо же, я не знал. R24 молчит, давай выговорится. Я тоже на время забываю о своих собственных заботах. Но Мел, сама себя оборвав, замолкает. Только губы сжимаются. Понимаю тихо произносит киборг. Хозяйка вздрагивает, бросает на него странный взгляд. А вот сейчас надо бы его успокоить, наверное. Даже пытаюсь послать сигнал в мозг, но тот, кто владеет этим самым мозгом, посылает меня обратно, в смысле, полностью игнорирует. Девчонку тоже не трогает. Уж не знаю почему. Может, по его подсчётам отношения не настолько близки.